Глава 16. Как Сванхельда побраталась с жабой. Через двое суток Эйрик сел на свое судно и собрался выйти в море, но только что хотел приказать ударить в весла, как на берег прибыл сам король с богатыми дарами. Хоть гневен был король, но простился с Эйриком ласково, взяв обещание, что если тому не посчастливится в Исландии, то он снова вернется к нему. Эрик обещал, затем снялся с якоря и вышел в море. Поначалу погода стояла тихая, но на пятые сутки поднялась сильная буря, продолжавшаяся четыре дня и четыре ночи. Экипаж совсем выбился из сил, выкачивая воду, а та все прибывала. Да и пищи у них не хватало. Земли же нигде не было видно. Сам Эрик искал грим не ели и не спали, все готовились к смерти, спасения неоткуда было ждать. Вдруг. Скала Грим услышал, будто волны пенятся, ударяясь о рифы, и сообщил о том Эрику. «Так и есть», — согласился тот, прислушиваясь к шуму волн. «Теперь наша песенка спета, нам недолго ждать смерти». «Смотри, государь, какое чудо!» — воскликнул берсерк. «Видал ли ты когда-нибудь, чтобы туман шел против ветра, как сейчас? Это, поверь, не без колдовства. Смотри, эта чародейка Сванхельда готовит нам западню. В это самое время Сванхельда, жена Атли, сидела в своем высоком замке у окна, смотря в темную даль бурной ночи. Глаза ее горели во тьме, словно глаза кошки. Губы шептали какие-то заклинания. Здесь ли ты мерзкая жаба, здесь ли ты? Здесь, Сванхельда, не знающая отца, дочь колдуньи Гроа, здесь скажи, что тебе надо от меня. «Явись мне, чтобы я могла увидеть отвратительный образ твой, увидеть тебя, мерзкое существо, к которому испытываю годливость и отвращение, но в помощи которого нуждаюсь, явись ко мне». И вот во мраке появилось светлое пятно, а в нем отвратительная громадная жаба с мертвой головой, вокруг которой болтались седые космы волос, а в глазных впадинах ее тускло светились налитые кровью глаза с обвислыми веками». Эта мертвая голова была обтянута мертвенно-желтой кожей, как лицо покойника. Черные лапы с громадными когтями поражали уродливостью. Чудовище захохотало зловещим, отвратительным смехом, проговорив. «Ты называла меня серым волком, и я являлась к тебе в образе серого волка. Называла меня крысой, и я служила тебе в образе крысы. Теперь называла меня жабой, и под видом жабы я теперь ползу около твоих ног». «Скажи мне, чего ты хочешь от меня, а я скажу, какой ценой ты можешь купить мою услугу. Ты говоришь, что я гадка, страшна. Но глядись поближе в мое лицо. Неужели ты не узнаешь его? Ведь это лицо матери твоей, умершей Гроа. Я взяла его у нее на том месте, где она теперь лежит. А это тело мое. Тело пятнистой жабы, ведь это образ твоего собственного сердца. И ты не узнаешь его?» и ты сама будешь даже отвратительнее меня, как и я была некогда прекраснее тебя». Ужас охватил Сванхельду, и она хотела вскрикнуть, но голос замер у нее в горле. «Так говори же скорее, чего ты хочешь от меня», — продолжала уродливая жаба. И Сванхельда, собравшись с духом, сказала ей, что хочет, чтобы Эрик, который находится теперь вблизи аркнейских островов, не прошел мимо, но был выброшен на берег, «Прежде чем забрежет утро, пусть он будет здесь, в замке Атли, и станет ее возлюбленным, а Гудруда, пусть раньше, чем настанет осень, станет невестой Оспакара». «Прекрасно!» — захохотала отвратительная жаба. «Пусть так, но только ты должна побрататься со мной и своей кровью запечатлеть наш союз. Ты должна стать тем, что я есть, должна мыкаться вместе со мной по свету». «На гибели горе всему, что не прибегает к нашей помощи, служа всем злым желаниям и дурным побуждением людей. Всее зло везде и повсюду. Ты станешь моей сестрой и неразлучной спутницей». Дрожащая, бледная, с горящими безумными глазами, Сванхельда согласилась на ее требования, согласилась на все и закрепила свою страшную клятву своей кровью. Вдруг отвратительная жаба приняла образ и красоту Сванхельды, А Сванхельда с несказанным ужасом почувствовала, что превратилась в отвратительную жабу, ползущую по каменным плитам пола. В груди у нее клокотала ненависть и злоба ко всем людям. Она увидела свой собственный образ на вершине утесов с распростертыми руками, как бы в заклинании к небу и к морю. Вдруг туман двинулся против ветра на море и стал застилать глаза Эрику, ветер дул с бешеной силой, гибель судна казалась несомненной. Эрик сознавал, что спасения нет. «Это колдовство и нечистая сила», — стоял на своем скала-грим. «Видишь там в волнах эту женскую фигуру, государь? Смотри, как ты думаешь, что это такое? Клянусь Одином, эта женщина идет к нам по волнам. Это Сванхельда, я ее узнаю. Вот она идет перед нашим судном, указывая вправо. Она уже раз спасла нас, последуем ее совету. И на этот раз... «Что ты на это скажешь?» — спросил Эрик. «Я ничего не смею сказать тебе, господин, но не люблю колдовства и чародейства. Пусть будет, по-твоему». Между тем призрак продолжал скользить впереди судна, указывая то в ту, то в другую сторону, и Эрик направлял руль согласно этим указаниям. Вдруг это видение вскинуло руки к небу и исчезло в волнах. В тот же момент Гудруда со всей силы наскочила на подводную скалу, пробив себе киль. Страшный, оглушительный треск заглушил на минуту рев и вой ветра, Страшный вопль вырвался из-под палубы, где находились люди Эрика. Смерть раскрыла над ними свою жадную пасть. Вода хлынула в щели, затопила весь трюм. Еще минутой и судно пойдет ко дну. Эрик обхватил скала грима вокруг пояса. Громадный вал подхватил их в тот момент, когда Гудруда разом пошла ко дну. Что было дальше, не помнили ни тот, ни другой. Между тем, отвратительная жаба в образе Сванхельды снова явилась перед ней и обменялась своим видом, снова став жабой, а Сванхельда — прекрасной Сванхельдой. На этом достойные сообщницы распрощались.